Произноси эту фразу 10 дней подряд по одному разу в день. Теперь касаемо того, для чего я тебя вызвал. Завтра мы отправляемся в путь. Придётся долго ехать по незаселённым территориям. Ожидается, что всё пройдёт спокойно. Я лично не буду брать кольчугу или наручи с полужими. Мы едем в гости. Защитный амулет обязателен. Лук и стрелы тоже. Меч, лёгкий щит, кинжал, два плаща: один от дождя, а второй тёплый. Мы поедем на лошадях, возьмём ещё по одной запасной. Приготовьте маленький шатёр на двоих и запас соли и провизии. Путешествие займёт 2 недели, по дороге будем попутно охотиться. Куда мы отправляемся? спросила девушка. К горкам за хребет. Меня пригласил в гости шаман Рах. К нему мы и поедем. Об этом нужно молчать. Я думаю, Гейл, ты понимаешь почему. Всё, идите, готовьтесь, завтра с первыми лучами выступаем. Марьяну я предупрежу, засведла позавтракаем в обеденном зале и в путь. Я тоже сейчас буду собираться. Оставшийся один Арт приготовил топоры из разломного железа, скованный им для подарка шаману. Из походного имущества выбрал широкий пояс с кармашками, с которым ездил в проклятые земли, пару рубах, запасные штаны и кожаную куртку. Лук с колчаном, два подсумка и походная сумка завершили снаряжение Арта. Проверив мечи в заплечных ножнах, Арт приготовил два плаща и счел сборы законченными. Походное снаряжение, необходимое для путешествия, он не вынимал из сумки, когда приехал из захваченного замка. Оставшееся время он провел за чтением и занятием магией. Это начало у него входить в привычку. На следующее утро Арти, зайдя в обеденный зал на завтрак, застал там Гаэли и Марьяну. Девушки спорили. Марьяна хотела всучить Гаэль ещё одну сумку с припасами, Гаэль отказывалась. Арти прекратил спор, забрав сумку и пообещав, что приторочит её к своей лошади. Марьяна, победно взглянув на Гаэли, распорядилась подавать завтрак. Позавтракав в отеле в сопровождении Гаэль, выехал из замка и по лесной дороге, огибая озеро Радужное, направился к месту впадения реки Лесная. Двигаясь вдоль реки, путники к обеду достигли старого тракта. Здесь, на старом тракте у моста через реку, они остановились, решив дать лошадям отдохнуть и самим пообедать. Артна собирал дров, и пока Гаельке кипятила воду и заваривала настой, успел поохотиться. Он просканировал в ментальной плоскости окружающий лес, обнаружив в сотне метров от стоянки глухаря, сидящего на нижней ветви большого старого дуба. Артёй взял стрелы и лук, Обортился за добычей. Навыки, полученные у старого улейка во время учёбы, сохранились. Арти смог осторожно подкрасться к ничего не ожидающей птице на расстоянии 12 метров и сбил глухаря стрелой. Подобрав добычу, Арти с довольной улыбкой вернулся к Гаеле, уже приготовившей обед и ждущей его. "Наш ужин", сказал Арти, положив у костра почти 6-килограммового глухаря. «Быстро вы, господин барон», — кинула Гаэль. «Гаэль, господин барон, меня называй в присутствии посторонних или моих подданных. Когда мы наедине, называй меня просто Арт», — приказал девушке Арти. «Мы с тобой ровесники, нам по четырнадцать лет. Я вижу возможность установления дружеских отношений. Ты осталась у меня одна из телохранительниц. Мы часто будем путешествовать вместе. Думаю, нам нужны партнерские и доверительные отношения». Я должен рассчитывать, что у меня прикрыта спина в бою или в другой опасной ситуации. Думаю, тебе нужно то же самое. Хорошо, договорились, Арт, ответила девушка. Они пообедали, и Арти пошёл седлать лошадей. Гаэль вымыла посуду, ощипала и разделала глухаря, и они поехали дальше. Переехав через реку на противоположную сторону и двигаясь по тракту, они к вечеру достигли озера Маршевое и выехали к пустоши перед хребтом. Увидев их издалека, им навстречу выехал три всадника от развала на разрушенной крепости. Люди из отряда Утули онесли службу исправно, отметил для себя молодой барон. Всадники, подъехав ближе, узнали своего барона, улыбаясь поздоровались. Добрый вечер, господин барон. Рада вас видеть. Поехали быстрее, пока ужин ещё горячий. Мы собрались ужинать, видим два всадника. Решили съездить посмотреть, кого Бог принёс. Начал разговор старший дозора, пожилой воин. «У Тулей здесь?» — спросил его Арт. «Здесь. Вчера ушел на ту сторону его помощник Алан с тридцатью воинами и сотней вьючных лошадей. Наш отряд сейчас готовится. Мы ждали лошадей. Вчера нам их пригнали. У Тулей сказал, что через три дня выступаем», — пояснил пожилой. «Дорога через Маршевый так и идет по тракту?» — спросил Артия. Да, там в одном месте только объезд. Обвал был, видимо. Мост не из пропастью упал. Её по левой стороне объезжаем. Там есть опасные места. Там пешком, коней за узды переводим, целый день теряем. Вы уйдёте в карабан за хребет, а тут как Постоянно полтора десятка здесь живёт, ещё полтора десятка по домам на побывку ездит. Сменяемся, так и живём. Сюда никто не ездит. Пусто, что тут делать? Або за товаром только до да наших сменщиков его сопровождение. За разговором подъехали к лагерю. Утули доложил ситуацию и предложил поужинать. Артс прыгнул с коня и согласно кивнул с интересом осматривая лагерь от ряда Утули. Отряд расположился в развале на крепости со стороны маршевого хребта, занимая одно полуразрушенное здание. Утулий расчистил площадку и построил большой загон для лошадей. Коней пасли по очереди, загоняя их на ночь в развалин и в загон. Осмотр территории и подъездов вели самого высокого разрушенного здания. Молодой барон похвалил Утулия и сказал, «Мы с телохранителем завтра с утра выезжаем, ждать следующий караван не могу, время ограничено». Думаю, догнать караван Алана и с ним доехать. Но как получится. У Тули согласно кивнул. Господин барон, могу выделить с вами проводника, но можно и так, по тракту до пропасти, вокруг пропасти по левой стороне. Там мы уже тропу протоптали, за пропастью опять по тракту. Нет, проводник остаётся здесь. Пусть люди перед караваном отдыхают. С той стороны, где лагерь разбиваете, спросил Арти. «Да прямо на тракте. Если нас нет, в нем орки живут, охраняют. Там их шатры стоят. Специально для нас поставили». «У Тулей, ты теперь дворянин. Грамоту я тебе пожаловал. У отца. Скоро дня через четыре придут баркасы и большой обоз со строителями и рабочими. Тебе я отправил еще пятьдесят ратников. Подбери второго помощника, он будет ходить через хребет к оркам». Ты будешь командовать гарнизоном в крепости и новом посёлке крепости. Соблюдение секретности и ответственность за регулярность рейсов остаётся на тебе. Эту крепость надо расширить, полностью перегородив ущелье. Ни одной живой души ни в харебет, ни из него. Абсолютно все, кто здесь проходит или пытается пройти, должен ты контролировать. У тебя новая должность, больше власти, но и спрашивать буду строго. Я думаю, ты справишься. «Проект крепости обсудишь с Гартом и Архитектором, он прибудет сюда позже. Товар для торговли будет приходить дальше баркасами, я передал два Гарту. Вместе вы справитесь, Гарт строил рудное, он будет тут править от моего имени. Помогай ему, Утулий, у орков я опогощу и вернусь назад, если задержусь, передам с караваном». Арт закончил говорить и посмотрел на Утулия. Тот стоял перед ним с преклоненным коленом и склоненный в поклоне головой. Спасибо за доверие. Я справлюсь, господин барон. Этот ответ я и ожидал. Закончил разговор Арт. На следующий день рано утром Арт и Гээль начали восхождение по тракту на маршевый хребет. Большинство пройденного за день расстояния они проехали, часто меняя лошадей с основной на запасную, но были участки, когда они слезали и вели лошадей в поводогу. К концу дня они достигли первого небольшого плата. Проехав по нему примерно три километра, достигли места следующего подъема и решили переночевать тут. Воды тут не было, и они вскипятили воду из бурдюка, который дал у Тулей. Гаэль в кипящую воду забросила мелко порезанные кусочки мяса, глухаря и специи, а через некоторое время крупу. Во втором котелке заварила травяной отвар. Пока телохранительница колдовала над костром, Арт расседлал коней, спутал им ноги и поставил маленький походный шатер. На такой высоте уже было прохладно и дул ветер, а Арту хотелось ночевать в комфорте. После плотного ужина, когда уже совсем стемнело, Арт ментально прозондировал лошадей. Чтобы с утра лошади были на месте, Арти осторожно пошёл к ним в сознание и внушил им мысль, что надо держаться ближе к шатру, показав им картинки волка или барса. Лошади сразу прибились к костру, Арту успокоил лошадей, но на всякий случай призондировал окружающее пространство и установил магическую сеть на сотню метров от шатра. Пока он этим занимался, Гайль раскатала плащи в шатре. Арте забрался туда с ледом. Место было мало. Высотой шатёр был маленький, в нём можно было стоять только на коленях, шириной 1,5 метра и длиной в рост человека. Гаельная землю постелили их тёплые вещи, а сверху они накрылись двумя одеждевыми. Развернулись друг к другу спинами и заснули. За ночь Арте проснулся всего один раз. Сработала магическая сеть. Арт ментально проверил пространство и обнаружил горную козу, пересекшую его сеть. Молодой барон ментальным касанием отогнал её, восстановил проеху в сети, перевернулся на другой бок и погрузился в сон. Утром первой зашевелилась Гаэль, осторожно выползла из походного шатра и принялась разводить костёр. Арт выполз следом, встал, размял мышцы и начал собираться. На завтрак или остатками ужина оседлали кони и начали подниматься дальше в хребет. К полудню старый тракт закончил подъём и перешёл в широкую горную тропу. Примерно через час езды они подъехали к пропасти. Артур увидел место ночёвки впереди идущего каравана. Осмотрев место ночёвки, он выяснил, что караван обгоняет их всего на двое суток. Артис прыгнул с лошади и подошёл к краю пропасти. Пропасть была в этом месте около 40 метров в ширину. Приглядевшись, Серт увидел внизу остатки моста. Под дну пропасти бежала небольшая речка, но скорость её течения была большой. Молодой барон, решив осмотреть объезд, ментально просканировал тропу, уходящую влево. Действительно, местами она была труднопроходима. А в одном месте шла по гребню скалы около 1500 м и была шириной метр, переходило на карнизы ещё 1500 м. Арти представал, как воины по одной переводят лошадей через этот 3-километровый участок, и это его озадачило. Гаэль, завяжите лошадям глаза или обмотайте им голову плащом. Зачем, Марта? Девушка тоже вышла на край пропасти и с восхищением любовалась горным пейзажем. Как красиво. Гаэль, вам тоже придётся завязать или закрыть глаза. Поверьте мне. Арти решил пройти напрямую. Он начал сплетать широкую магическую полосу, связывая два края пропасти в самом узком месте. Получив наконец желаемую полосу шириной в метр в магической плоскости, связывающую два края крепости, но ещё не залитую магической энергией, Арти спросил у Гаэль: «Гаэль, вы пойдете сами или вас перевести через эту пропасть?» «Будет с метр шириной мост. Я сделаю, что он будет слегка мерцать. Но нас выдержит, но все равно будет ощущение, что вы идете по воздуху». «Ну да как? Сами или мне провести вас?» «Вопрос в том, если я буду один, то нужно меньше магической энергии залить в мост. Если вы сами, то, соответственно, больше, в расчете на двух лошадей и двух человек. Ну как?» «Я сама». Отлично, глаза у лошадей завязали, мы переходим через мост с первой парой, возвращаемся и переводим остальных заводных лошадей. Действуем быстро. Арти взял за повод своего жеребца, подошел к краю пропасти и закачал магическую энергию в полосу, соединяющую края пропасти, уплотнел максимально и держа за повод лошадей, пошел по слегка мерцающей полосе. Пошевеливайтесь, быстро переходим и возвращаемся. Верьте мне. крикнул он телохранительнице. Арт нашёл это заклинание в новой книге по магии сейфа захваченного замка. Подробно изучил. В книге строился мост и объяснялось его создание, но энергии там требовалось значительно больше. Арт сейчас, сохранив из сложнейшей структуры моста только главные основы заклинания, сократил расход энергии на поддержание до минимума. Всё-таки два человека и две лошади увесистый груз, поэтому он ментально ощупывал структуру моста. Вступив на мост, Арт проверил его прочность и пошёл на другую сторону пропасти, стараясь смотреть вперёд. Гаэль, только не смотря вниз, смотрив вперёд, предупредил девушку Арти: "Быстро переведи основную лошадь". Арти оглянулся на Гаэля. Девушка держалась хорошо, но двигалась медленно. Арт прошёл ей навстречу, взял её за руку, мягко потянул за собой. Всё нормально, умничка, подоробимся. Они сошли с полосы, оставив лошадь. Арт, продолжая держать руки Гаэль, перевёл её назад. Гаэль, ещё раз и всё. Подбодрил девушку барон Арт повёл вторую лошадь, быстро переведя свою заводную, он вернулся за девушкой, которая достигла уже середины полосы. Вместе они быстро сошли с полосы. Арт прекратил подпитывать структуру полосы магической энергией, и мозг хлопнулся. На его поддержание у Арта ушло более семидесяти процентов магической энергии его магической системы. Закончив с этим, он оглянулся на Гаэль. Девушка обессиленно лежала на земле, прислонившись спиной к валуну. — Господин барон, когда вы сказали, что мы пройдем напрямую по воздушному мосту, я ведь не воспринимала ваши слова всерьез. Я сочла это вашей шуткой, когда согласилась переходить сама. Потом, когда вы создали волшебный мост, отступать было поздно. Гаэль, ты отлично справилась. Мы сэкономили день пути и сейчас подревемся и отдохнем. Караван теперь нас обгоняет на сутки. К вечеру мы сократим разрыв до полудня, и, и прекрати звать меня господином бароном. Мы же договорились. Извини, Арт. Пока девушка отдыхала, Арти набрал хвороста, разжог костёр и поставил котелок с водой. Пока вода закипала, он развязал лошадям голову и свернул плащи. Заварив бодрящий травяной настой, порезал мясо и хлеб. Постепенно Гейль пришла в себя, они пообедали и напились настою. К завершению дня они перевалили через два трога и выехали к небольшому горному озеру, на берегу которого стояла небольшая хижина. Начевать сегодня будем в ней, сказал молодой барон Гаэль, показывая на видневшийся на берегу озера хижину. Давай добавим ходу, раньше доедем, раньше устроимся отдыхать. Через минут 40 они подъехали к хижине, расселали лошадей и отпустили их пастись с путОВ ноги. Артио осмотрел хижину и отправился собирать дрова. В хижине имелся очаг, ночевать они решили в ней. Здесь на хребте, куда лежал снег, и берег озера был покрыт льдом. Ночью температура падала до минусовой, и ночевать на улице в шатре не хотелось. Поужинали, расстелили плащи на палати, я хард раскинул магическую сеть и легли спать. Костёр потрескивал, в жилище было тепло, блики костра играли на стенах. Гаэль повернулась к Арту лицу и спросила: Артёя в последнее время думал о смысле, зачем? Зачем мы всё это делаем? Едем через перевалы, строим посевы, волки, бьёмся с нечистью в проклятых землях. Ведь мы все всё равно когда-то умрём. Зачем нужны эти трудности и испытания? Я считаю, что сегодняшний переход мной по воздушному мосту настоящее испытанием для меня. Артёя улыбнулся в темноте, обнял девушку, прибегая её к себе, немного подумал и ответил: Знаешь, Гаэля, меня тоже посещают такие мысли. Конечно, можно развалиться на диване в замке, собирать подати. Её хватит на безбедную жизнь в достатке. Вкусно есть, спать в мягкой постели, читать книжки, но мы ведь люди. В нас заложено стремление к движению вперёд. Прожив жизнь лёжа на диване, что ты подумаешь после смерти? Я мужчина и воин. Я живу. «Мне отмерен срок, равный моей человеческой жизни. И я хочу получить удовольствие о времени, проведенном в этой жизни. Я хочу пройти свой путь человека, воина и мужчины, полностью и предлагаю всем желающим присоединиться ко мне, и я сам стану попутчиком всем, кто идет. Гаэль, пройденные испытания, как сегодняшний мост, укрепляют нас, делают сильнее, но это лишь испытания». Главное не испытание само по себе, а удовольствие, которое ты получаешь и в процессе самого испытания, и после этого испытания. Так же, как и не главное сама жизнь, а главное удовольствие, которое ты получаешь от дел в этой жизни. Давай спать, завтра будет тяжёлый день, нам надо догнать караван. Девушка в темноте согласа кивнула, а Артихо хоть и не увидел, но почувствовал движение, как она немного поворочилась, и заняла удобное положение и вскоре заснула. Арт тоже немного поразмыслиал и наконец, решив отбросить мысли, заснул. На следующий день они перевалили хребет, и тропа пошла на спуск. Двигаться стало легче, дорога расширилась, на ней меньше было огромных булыжников, которые надо было объезжать из-за валов. К обеду они догнали караван Аллана. Поздоровавшись с Алланом и воинами, расположившимися в небольшой долинке на обед, Арт расспросил их о дальнейшем пути и возможных препятствиях на дороге. Услышав, что основные трудности позади, Арти решил обогнать караван и поехал вперед. Весь этот и следующий день Арт и Гаэль спускались с хребта. Старый тракт на этой стороне маршевого хребта сохранился гораздо лучше, и спуск прошёл гладко.